Глава третья. Если она вернётся. Арит. Снова на коренях ноутбук. Сегодня в полночь, вещал Гил Брукс, программист с базы квадрона. Поедут сопровождать две машины. Маршрут высылаю. Сколько будет наших? Четверо. Нашими. Он давно не любил называть сослуживцев. Слово это использовал по старинке, чтобы Гил понимал суть. Кто именно? Дэрон, Уинн, Заправский и Оуэн. Арит боялся увидеть имена тех, кого уважал, кого считал неподкупными. Например, треть. Бука Чечеча, первоклассного бойца, прозвали третью из-за заиканий. Тот отлично выговаривал первую треть слова, а вот дальше в произношении замирал, как ржавый стоп-кран. Зато в бою не замирал никогда. думая о тех, кого оставил позади, Арет не хотя задался вопросом, а с кем из них кокетничала Дейзи. Временно прогнал мысль прочь. Они знают, что будут охранять наркотики. Не уверен, но транш каждому насчёт поступил тройной. Значит, знают. Он ещё не выяснил всех теней, стоявших за грязными приказами, но процесс шёл. Арет лишь надеялся, что купили не всех, что среди калек остались люди чистые совестию. Так они их с Гиллом и прозвали. Чистая и грязная. «Думаешь, капрал Джейн, грязная?» «Данных у меня нет. Платили ей обычные суммы. К тому же она новенькая, новых сразу не посвящают». «Ну да, тут надо быть старым и прожжённым. К тому же недовольным официальным положением вещей. Например, зарплатой». «С кем она спала?» Ноутбук с ответом замер. Брукс то ли удивился вопросу, то ли отошёл отлить. Ещё даже не полдень. Ариду хватит времени на подготовку к вечерней вылазке, в которой он ещё раз зачистит тех, кто предал собственную совесть и продался за деньги. Оповестит своих людей, которых набрал уже после вынужденной отставки. Не самых сговорчивых или надёжных, но способных помочь в выполнении заданий. Просчитает стратегический план, выпьет кофе. Это не ему сегодня проходить ещё одно испытание. пробираться по сложному лесному маршруту и силиться выжить. Что ж, она так хотела сама. Не знаю, информация о личных связях в базе не хранится. Наконец слушал чат. Послушай, поспрашивай. Ему почему-то хотелось об этом знать. Я же не бабка вынюхивальщица, чтобы стоять под дверями и слушать звуки. Побудь ей. Гил понял, что Арет серьёзен в своём намерении прояснить больше. Сдался он быстро. знаешь, что за работу хорошо оплатят. А ты ей заинтересовался? Может быть, думала Арит. Собственно, он сам ещё не понял. Знал только, что ему по сути плевать. Жива Джейн или мертва, она вчера явилась за его телом. Она носит погоны квадрона. Этих фактов хватало, чтобы он испытывал к ней мало тёплых чувств. Всё же было в ней что-то нетипичное, нелогичное даже, неразгадываемое вот так сразу. Она отлично стреляла. Ладно, каждый первый боец в отряде отличный стрелок. Её рука-пашка достойна похвал. Если бы не годы практики и тренировок, был бы шанс, что Капрал добралась бы до болевых точек экскомандира, плюс бал в её копилку. А Рида удивляла другое. Если бы он подумал о женщине, желающей прижиться в отряде мужиков, ей должна была стать психопатка, агрессивно настроенная и мужеподобная тётка, обожающая насилие. опрал Джейн, насилием не наслаждалась совершенно. Он никогда не ошибался в таких вещах. «Выясни причины её прихода в Квадрон». Гилл опять замолчал. Наверное, матерился по поводу того, что Арит вдруг стал таким дотошным. «Каким образом? Начать рыть её прошлое?» «Если будет нужно». «Знаешь, а ведь Ларден случайно попал в цель». Знаешь, что Бабой вот так просто тебя не заинтересовать, он всё же заинтересовал тебя Бабой в погонах. Брукс добавил в конце гнусный смеющийся смайл. Всё верно. Бабой в погонах, а ред заинтересовался бы в последнюю очередь. Но когда дело касалось Джейн, что-то не сходилось. Она не наслаждалась схватками, не была повёрнутой на голову, мстительной или жестокой, но бойцом тем не менее являлась отличным, что её вело Что служило мотивацией и всё время тлел в её глазах дерзкий огонёк. Собственно, если бы она просто сдалась, встала перед ним внутрь на колени, Арит выпнул бы её прочь с миром. Возможно. По крайней мере, он подумал бы об этом. Но когда кто-то откровенно насмехался даже взглядом, транслируя посмотрим, кто кого, Арит укладывал противника мордой в пол. Всегда. И покуда во взгляде Джейн будет гореть эта дерзость, её задания будут становиться всё сложнее, пока не провалится, не заскулит и не прогнётся. Почему ей хочется доказать, что она не хуже мужчин? Причина однозначно в её прошлом, в уникальных событиях, в неудачных отношениях. Возможно, теперь быть наравне с лучшими и сильными мира сего её единственный способ доказать себе, что она чего-то стоит. Глупая ловушка. для собственных мозгов. Попроси она еще вчера прощения, сегодня ей не пришлось бы пытаться уложить голыми руками трех боевых ботов. Арит годами тренировал новобранцев и профи, придумывать сложные миссии он умел. И шанс на то, что Джейн вернется сегодня живой, пятьдесят на пятьдесят. И те, кто посильнее, ботам часто уступали. До Лардена я еще доберусь. Гил благоразумно промолчал. Хотя Арид был уверен, Брукс тоже порадуется, когда руководство сменится. Причины нахождения Капралова в кроне всё-таки выясни. Может, спросишь её о них сам? Следом под текст. Тебе и ближе, и проще. Ну да, ещё бы Дейзи раскололась. Арид быстро напечатал. Спрошу, если она вернётся. Вернётся откуда? Он мог бы пошутить: из душа или из моей спальни. но не стал этого делать. Просто закрыл окно чата. Хватит разговоров. Ему пора разработать план-перехват, в котором пострадают ещё четыре квадроновца. Не хотелось бы резать глотки тем, с кем он в прошлом дружил. Но сегодня салют, удача. Имена, к которому у Арида не осталось эмоциональных привязок. Ноутбук он временно отложил. Вернётся к изучению маршрута позже. Вытянул ноги, достал пачку сигарет, закурил. Вспомнил, как Джейн вчера повела носом, принюхиваясь к дыму, и чуть сдернулась в преддверии улыбки щека. Табак и Дайга всегда хорошо действовал на его нервную систему. Висели, прикованные к трубе одним концом, наручники над пустым матрасом. Дейзи. Цветочек. Девушка с внешностью модели, красивым лицом и по-женски накачанными мышцами. С мягкой сердцевиной. которую Арет чувствовал интуитивно. Может именно из-за неё он зачем-то провоцировал Капрала, любовался всё новыми и новыми игольчатыми слоями, появлявшимися в ответ на его вторжение. Вернётся она сегодня или нет? Девушка с очень многослойным взглядом и хорошим, судя по всему, стержнем. По крайней мере, стержень этот не прогнулся с самого начала. Дальше будет видно. Девушка Киборг. Девушка Огонь. Как чутко она реагировала на его приближение, как очаровательно пахла и как вздрогнула, когда он её почти коснулся. Стрехнув пепел, Арит в который раз ощутил некое несоответствие в Джейн. Тот факт, что она желала доказать мужчинам, что не хуже их, но при этом не обладала нужным уровнем вывернутой на максимум агрессии. Загадка. Ей нужен был квадрон, и не нужен. что-то ещё сбивало с толку. Он не сразу вычисил, что именно, а сознав, удивился. Его катушка больше не фанила яростью так сильно, как 24 часа до этого. Нет, спрессованная злость, конечно, осталась, равно как и желание завершить свою собственную миссию, но настроение чуть выровнялось. Конечно, всё дело в том, что он отвлёкся на Джейн, на продумывание заданий для неё, на её реакции. Чем бы ни руководствовался Ларден, отправляя сюда Капрала, положительную роль рядом с Аридом она сыграла. И если она вернется сегодня, он придержит ее, такую восхитительную в своих резких откликах на его выпады, рядом с собой. Хорошая развлекаловка, струйка дыма наружу. А он давно не развлекался, не расслаблялся, банально не переключался. испытал даже мимолётное желание подняться с кресла и пройти в комнату с мониторами, приседить за тем, как идут дела у Цветочка, но удержал себя в кресле. Она или ляжет там сегодня, или вернётся. Будет или минус 1 квадроновец, и значит, его победа, или новая порция изучения друг друга, разговоров и перепалок. Арит даже удивился, когда мысленно проголосовал за второе. Джейна. Арит отбыл. Но после диалога, случившегося между нами, лес больше не казался мне неприветливым, небезопасным. Моя цель? Вернуться домой до трёх часов дня. Домой. К тебе? На мой вопрос он лишь полтоядно улыбнулся. Мол, не к тебе же? Пояснил. Тебе придётся одолеть трёх боевых ботов и пройти довольно сложный маршрут. Хочешь выиграть испытание, торопись. Конечно же, я не могла не спросить. Почему ты думаешь, что я не сверну к трассе, не поймаю попутку, не скроюсь с горизонта? Не сможешь. Безопасен лишь определённый фарватер. По бокам от трассы лес заминирован. Проверять не советую. У меня похолодело в желудке. Оружие? Зачем оружие хорошему бойцу? То был очередной раз, когда во мне возникло желание стоявшего напротив мужчину придушить. Оставишь мне часы, ориентируйся по солнцу. Вот что сказал мне его прохладный взгляд. Я более не буду облегчать тебе задачу. И он уехал. Я нечасто в жизни ощущала неуверенность. Вро. Часто. В прошлом. Наверное, поэтому я старалась тренировать себя по всем фронтам, чтобы уметь встретить трудности стойко. Но в этот раз подошвы прилипли к земле. Двигаться не хотелось. Только полный гиг мог заминировать окрестности. Хотя, зная его чуть лучше теперь, я понимала, что это было логично. Логично по мнению Арида, который знал, что к его дому могут пожаловать с любой стороны. Удивительно, как на кашках не подорвались снайперы. Примечание. Каш Мелкие противопехотные ловушки. Здесь и далее, примечание автора. Наверное, он позволил Риктору и Такуну подойти ближе, наблюдая по камерам. Никаких сомнений в том, что лес, этот чёртов лес, который присвоил себе лесник, обвешан наблюдательными устройствами. Как ни в чём не бывало, заливались трелями птицы. Ни воды, ни компаса, ни пистолета. Хотелось сесть и сидеть. Хотя сидеть, зная, что поблизости бродят ББ, боевые киборги, глупо. Укрыться? Схорониться? Дождаться ночи? Никакого толка, учитывая, что боты оборудованы визорами, а после, пробираясь в неизвестном направлении, наступить на взрыватель. Сейчас, как никогда раньше, мне захотелось стать маленькой и просто девочкой, чтобы за мной пришёл кто-нибудь, спас, отнёс на руках в укрытие и сказал, что отныне всё будет хорошо. что всё уже в порядке. Но ведь солдаты не плачут. Больше не радовали солнечные блики, не утешал вкусный летний ветер, не увлекали внимания разнообразные запахи растительности. Гуманией было выстрелить мне в лоб. Думала я с долей обречённости, привычно окидывая внимательным взглядом всё, что находилось рядом. Чем дать такое задание? Не знаю, куда бы я двинулась дальше. Если бы не нашла незаметно оставленный Аридом бонус нож и часы. Часы оказались необычными, геолокационными со встроенным компасом, и экран показывал безопасный форватер ту часть леса, по которой я могла передвигаться без дрожи в коленях из-за их потом от волнения глаз. Когда он успел положить предметы на землю? Чёрта в псих, полный, бесповоротный, даром, чтоб всех гениальный, всё равно долбанутый на всю голову. Каждая женщина пытается прощупать почву на предмет того, насколько в ней заинтересован конкретный мужчина. И если раньше у меня были мысли насчёт хотя бы крошечного интереса Арида ко мне как к женщине, сейчас они полностью растворились. Меня, проделав почти час пути на машине, бросили здесь погибать. Без вариантов. Что ж, Джейн, вперёд. Я и раньше не сдавалась, не собиралась и теперь. Знала, однако, одно. Я никогда не пущу этого ублюдка в душу. Выбиралась из других ловушек, выберусь и из этой. И доберусь до его глотки. Надела на запястье часы. Нож прятать не стала. С ним наперевес спокойнее. Он показался между деревьев после пары километров пути. Первый бот. Если бы я попробовала писать эту машину штатскому... то начала бы примерно так. Киборг-кростом с человека, отлитый из чёрного металла, с приплюснутой головой, оснащённ камерами, автоматом АК, оптическими прицелами в глазах, отличными звуковыми улавливателями и, конечно, тепловизорами. Именно в последнем заключалась основная проблема. Боту ловят тепло тела издалека, и потому придётся прятаться, подбираться к нему с перебежками. Не имея никакого огнестрельного оружия, я буду вынуждена его отвлекать. Одно для меня было ясно. Я ни за какие коврижки не вернусь к коттеджу Арида к трём. Если вообще вернусь. Сейчас займусь поиском камней, которые буду швырять в противоположные от себя стволы. Когда ББ будет поворачиваться на звук, я буду перебегать и снова прятаться, надеясь на то, что деревья скроют тепло. И ещё на то, что именно у этой модели не окажется камера на затылке. Новые точно оснащены радиальными. Шанс на то, что я получу рассыпуху в живот, примерно 90%. МК выдает почти 150 выстрелов в минуту. Адская машина. Будь я обычной девчонкой, мне давно стало бы плохо. Но я привыкла. К сложностям, стрессу, поту и напряжению. Если удастся подобраться близко, у меня будет примерно три секунды на то, чтобы напасть сзади и перерезать гидравлический шланг. Если повезёт. Треть рассказывал, что шланги прочные, что резать нужно резко и быстро. Он как-то сошёлся с ботом в рукопашной, свалил его, когда думал, что уже расстался с жизнью. Ты сможешь. Всё-таки мне плохо было тоже. Только полная бездушная тварь могла отправить девчонку против трёх ББ. Или экс-командир, желающий раз и навсегда проверить бойца. Может просто умертвить её, не своими руками. От этой мысли добраться до хибары Арида хотелось с тройной жаждой. Главное сейчас, собирая камни, не привлечь внимания этой махины. Ну и случайно не выйти за пределы безопасной зоны. И не услышать до момента смерти сработавший щелчок кашки. Говорили, она срабатывает с задержкой в секунду. услышать щелчок успеть можно. Проверять не хотелось. Моё тело горело от адреналина. По венам сейчас текла не кровь, огненная лава. Итак, камни. С куда большему удовольствию мнежели быть главным действующим лицом, я бы посмотрела об этом в фильм в кинотеатре, жуя попкорн, болела бы за незнакомую девчонку, ежесекундно напоминая себе о том, что это кино. что ничего с актёрами не случается. На актёром была я, и это была жизнь. В далёкую отсюда сосну, рискуя быть замеченной, я попала со второй попытки. Прокладывавший заданный маршрут бот мгновенно обернулся. Перебежка, бешеный пульс, отчаянная надежда, что сейчас не прилетит в мою сторону автоматная трель, не полетят по сторонам щепки, не побежит громыхая весом бот к амерной его затылке не оказалось. Что Не хватило денег на новые, генерал-майор. Злость, если использовать её по назначению, придаёт сил. Ещё один камень. Мне казалось, я слышу, как работает в электронных глазах фокусировочный механизм. Снова перебежка. Хвала создателю, что под моей подошвой не треснула ветка. Тонны пота, тонны калорий. Кажется, ещё ни один человек за столь короткие дистанции не жёг так много. А ведь мне не оставили воды. Киберг двигался с характерным звуком работающих приводов. Всякий раз, высовывая голову из-за сосны, я будто смотрела на дверь в ад, откуда говорили «Давай, одна пуля в глаз, и мы ждём тебя на этой стороне». В рай наёмников не берут, мы не безгрешны. Но мне удалась ещё одна перебежка, затем ещё одна. И вот я максимально близко к нему. Ещё пока живая, но уже полутруп, силищаяся собрать себя морально для того, чтобы кинуться машине на шею. Моим умениям есть пределы, мои выносливости тоже. И моей силы, конечно, только бы всего этого хватило, думала я, совершая стремительный гепардовый рывок и хватая бы бе за шею. Только бы. Этот грёбаный шланг ощущался стальным. Я пилила его с тервозно, повиснув на спине киборга обезьяны, противной обезьяной, не желающей слетать от резких движений, держащейся за сталь цепкими лапами, сражающейся за собственную жизнь. Вжж. Вжжк, вжжк. Будь это человеческая шея, я бы уже пропилила позвоночник. Боб старался манипуляторами ухватить меня за голову, за плечи, чтобы скинуть, но я горела белым огнём. Не замечай стальной хлап. Вжжк, вжжк, вжжк. Как третье удалось сучей гофрированный провод. Вжжк, вжжк, вжжк. В тот момент, когда мне в рожу брызнула гидравлическая жидкость, я заорала. потому что меня схватили такие и перебросили через голову. Боль в плеча адская. На землю я грохнулась, понимая, что всё, наверное, зря. Резко перевернулась на спину, хотела ползти на локтях, но замерла, потому что уже двигалось в мою сторону дуло МК. Сейчас будет бах. Много пуль в башке, в животе меня изрешетит насквозь. Киберк продолжала обливаться бурой водой, которая хлыстала из-за его спины. Било фонтаном. До моей башки у прицела осталось пять градусов. Четыре. Три. Я должна была зажмуриться, но почему-то вместо этого приклеилась взглядом к чёрной дыре дула. Откуда сейчас придёт моя смерть? Он замер. Замер. Не способный более двигаться. когда уровень гидравлики понизился ниже критической нормы и не нажал на курок. Я откатилась, как бешеная, как истеричная дура, совершающая последний в жизни прыжок, и после обернулась. Бэбэ -бэ не шевелился, камеры в его глазах работали, прекрасно фурычил микропроцессор, но вот приводы... Нож в плоскую башку. Я воткнулась сзади, с размаху, туда, где был помещен главный чип. Шика горело. Хорошо, что жидкость оказалась не на основе нефтяных масел. Источаясь запах трансмиссионки и синтетических присадок, я ножом отколупала от корпуса ББ подходящую по толщине пластину, которую собиралась использовать в качестве отвёртки. Лезвие слишком толстое, оно не подходило в вырез болтов. Хорошо, что не залило глаза. Всё остальное я, насколько это было возможно, отмыла в ближайшей невысохшей луже на половину засыпанной хвоей. Пить из неё не решилась, конечно. Мне нужен был МК. Проблема в том, что он закреплён в манипуляторе, который отсоединить, как ни странно, оказалось проще. Вот только не потащишь же с собой руку робота. Теперь предстояло раскрутить множество болтов. Пластина не сразу, но поддалась. Осталось разломить её надвое и многократно поработать кистью. Наверное, я выглядела сумасшедшей и очень увлечённой, увлечённой собственным выживанием, с бешеным взглядом, мокрой от пота Майкой, гнездом из спученных волос. Но главное, я победила первого ББ. С остальными, имея при себе огнестрельное оружие, будет проще. Спустя почти полчаса кропотливой работы, внутренние часы ещё работали, а вот те, которые на запястье время не показывали. У меня в руках был почти новый хромированный автомат. И я трижды переключив его в режим одиночной стрельбы, сказала спасибо работникам завода за то, что они не спилили ей ненужной машине, но столь нужный человеку складной оптический прицел. Короткий отдых. Я позволила себе возле ручья. Отмыла руки, лицо, сполоснула шею. Опустилась на мох, прижалась спиной к тёплой коре. Выдыхать тоже надо. Если есть возможность успокоить разум, нужно её использовать. Хотелось пару минут ни о чём не думать, но мысль занимал Арит. Он один. По встречая я такого в мирной ситуации, положим в баре на чужом корпоративе, на улице. Я бы его заметила, конечно. Внешность идеальная, умный цепкий взгляд, лицо мужественное, фигура, эти мышцы. На чем я бы мечтала о жарком сексе с ним? А после моё сердце разбилось бы в дребезги, потому что такой, как Арит, волк-одиночка, а я не смогла бы не пустить его в сердце. Хорошо, что она закрылась намертво. Мне 28, но одну вещь я уже понимала. Мне суждено быть одной. Это тело может выдержать много боли, разум много мыслей теле агонии, а вот сердце. Ему хватило нескольких неудачных попыток, чтобы обрасти такой бронёй, что ни один опытный вор не найдёт отмычку. Любой банковский сейф позавидует толщине этой невидимой стали. Я свои неудачные попытки отбила, новых уже не хотелось. В прошлом имелся эпизод которую я предпочла стереть из памяти. Не физически, не с помощью услуг сенсора, но усилием воли. Никогда не трогала его мысленно, никогда не позволяла этой теме всплыть. С меня довольно. Хорошо, что мы с экс-командиром враги. Наилучший из возможных исход. Следовало двигаться, торопиться. На меня вдруг разбила печаль. Почему-то именно сейчас, сидя под сосной, слушая птиц. Я с точностью алмазной грани поняла, что по возвращении уйду из квадрона. Если это возвращение случится. Я, возможно, выдержу сегодня, останусь в живых. Но вот завтра, если вернусь, найду деньги иным способом. Возьму кредит в банке на открытие бизнеса. После подам документы о банкротстве, буду выплачивать займ частями. Варианты имеются всегда. Жаль, я не подумала о них раньше. Полагала, смогу совместить приятное с полезным: зарплату и хорошие физические нагрузки. Прогадала по полной. Рядом лежит тамка, открученная от бота. Впереди ещё два. Сколько пуль про свистит сегодня мимо? Сколько попадёт в меня? Лучше тренировать в фитнес в зале девочек, чем иметь дело с мужиками, тем более такими, как Арит. Размышлять это прекрасно. Но мне следовало торопиться. Я вздохнула, вернула на место стальные заслоны, подхватила автомат и двинулась в путь. Этой девчонкой мне было становиться сложно. А вот солдатам легко. Ноги сами несли вперёд. На землю я смотрела с тройным вниманием и потому не могла нарастить темп. Если где-то ловушка... растяжкой или прутик от мины, их стоило увидеть заранее. Следила за ним выходом из зоны форватора, конечно. Всё ждала, что вот-вот появится впереди обрис второго ББ. Напрягалась. Но его всё не было видно. Кажется, я прошагала километра 2 3. И вдруг поняла, вот оно. Я достигла цели. Прямо по курсу лес разделила надвое большая поляна. В конце её стоял киборг. Стоял и не двигался. Я вскинула оружие, присмотрелась. Сламан? Не верила, что мне так могло повести. Нет, скорее он перезагружал систему или что-то сканировал. В этом как раз заключалось невезение. Совершая он прогулку по заданному вектору, я смогла бы дождаться момента и выстрелить ему в затылок или в глаза, чтобы убить камеры. Но вот боковые его пластины, отлитые из суперпрочного металла, их не пробить. В конечности или корпус стрелять тоже не имеет смысла. Нужен вперёд или зад. Я чертыхнулась. Бот прилип к одной точке и движения не совершал. Прошла минута, вторая. Стало ясно, что придётся поляну обойти, незаметно приблизиться. Вторая проблема заключалась в том, что линия опасной зоны как раз начинались там, где стоял лес. Справа вообще впритык, а вот слева есть несколько метров до входа в заминированную территорию. Арит Мне хотелось его проклясть так сильно, чтобы вылезла из-под его кресла чёрная демоническая рука и утащила экс-командира Ватт. Ладно. Время не в обрез. Нужно не проклинать, а действовать. Я двинулась налево. Здесь идти страшно. Здесь могут быть зарыты кажи. Каждый шаг как на эшафот, позыбкой почве. Страх выливался в стучащее как молот сердце и пот. На метр за метром я приближалась к нужной мне точке. искала глазами просвет в растительности, откуда будет хорошо виден затылок. Удачно, что затылок, а не лицо, иначе бот бы заметил меня первым. Дерьмо началось тогда, когда сзади послышались тяжёлые механические шаги и секундный звук мотора, раскручивающего блок стволов. А вот и второе. Он начал полить тогда, когда я схоронилась за ближайшим деревом, и в его руках был не МК, а пулемёт «Гатлинг». Собственно, меня предупредил именно звук ротора. А дальше щепки во все стороны, стрекот, от которого глохнешь, свист. Хорошо, что я худая. Что мне не заденет, если не высунуть спину или грудь. Только бы дождаться, когда иссякнет первый магазин. Только бы ББ не успел обойти сосну по окружной траектории. Есть ситуации, когда думать некогда. Когда ты становишься связкой, уши, Инстинкты, действия. Стоя наступить короткой паузе, вероятно, робот вычислял наилучшую тактику перезаряжаясь, как я вынырнулась. Иногда надо просто стрелять. Стрелять очень точно, на поражение, иначе без шансов. Первый патрон в глаз, второй во второй, третий в шею, в сочленение проводов, четвёртый в лоб. Это всё, что я за очень короткий промежуток времени успела. А после кусты из-за спины рассекла автоматная очередь. Очнулся стоящий киборг. Хорошо, что он палил без прямой видимости на звук. Я рванула как сумасшедший заяц. Успела пролететь прыжками несколько метров, после запнулась, падая, перевернулась. Приземлилась на жопу, и на ноге едва не защёлкнулся присыпанный хвоей капкан. Сука, чёрта в арит. Капкан. Мало ему мин. Я успела занести ногу над стальной клыкастой пастью, и она цапнула мязей кро. содрала кожу и намертво зацепила штаны. Всё это одновременно со стрельбой во второго ББ. Я расстреляла в него весь магазин, весь, полила оглушённая стрессом, пока имка не задохнулся, пока не раздался звук холостой осечки. Робот тяжело подал на землю. Что-то дымилось у него в грудине, тлело и источало вонь. Я же всё ещё обриваемая ужасом, пыталась сжать на застрявший курок. Спустя несколько секунд кое-как заставила себя разжать пальцы, отложить в сторону бесполезный теперь автомат и упала на спину, как обесточенная морская звезда. Я попала в них. Я их убила. Это спасло мне жизни. Но капкан, не такой большой, как на медведя, но достаточный, чтобы откусить пол ноги. От фатального шага в него меня уберегла случайность, корень на пути. Если бы я перелёт на полной скорости, сейчас я держалась бы за штанину, за крововленную культю. Больше ни грамма доброты к Кариду, хотя её и раньше не было. Возможно, кабканон расставлял для зверья, собирал потом добычу, не знаю. Но я материлась как боцман, сились оторвать железную пасть от зацепленной штанины. Выдрало с треском вместе с куском ткани. Прощай, одежда. Запасной нет. Это после вылазки практически негодная, вонючая и не подлежащая восстановлению. Дальше буду ходить в трусах. Отопнув стальную ловушку, я смотрела кожу. Раны на ней крайне глубокие. Можно не перевяысывать. Убраться с места боевых действий хотелось как можно скорее. Наверное, было бы правильным открутить второе МК. Магазин из него не вытащить. Наверное, он был ещё наполовину заряжен. Но мне подумалось, что глупо будет пачить, если бот оживёт, хоть на пару секунд. Если сомкнётся на моём горле или локте его клешня. Вдруг повреждение выключили его систему временно. Вдруг он сумел бы перезагрузиться и начать функционировать в ограниченном режиме. Проверять не хотелось. Теперь вперёд я бежала. Из оружия только нож. Под ноги смотрела на автомате. Наделась, что безопасный форватер всё-таки безопасен. что арит в этом не соврал. Как я могла пропустить приближение второго? Хотя за что себя корить? Бэбы -бэ тоже умеют двигаться тихо. Дальше, если верить компасу в часах, по прямой. Бегом. Бегом, не останавливаясь. Если успею к трём, я уже не верила в хороший исход, но сдаваться не умела. Возможно, меня отпустят. Я уложила чёртовых киборгов. Я осталась живой. Теперь лишь бы попасть в коттедж до фатальных отметок на часах. Травы, блики, хвоя, листья. Воздух янтарный, густой. Где-то трава выше, где-то земля голая. Хорошо, что бегала я часто, что мне не привыкать. Вперёд, вперёд, вперёд. Даже пульс выровнялся. Затормозила я перед неглубоким, но обширным оврагом. Если огибать, потеряю драгоценные минуты. Если насквозь, то сначала с горы, потом в гору. Я выбрала насквозь. Внизу что-то росло, и оно щипалось. Некое растение, укрывшее дно, коричневатые колючие листья, толстые стволы. Пробираться сквозь них оказалось сложнее, чем думалось об этом стоя наверху. На боль я внимания не обращала, от появлявшихся на коже волдырей лишь морщилась. Вперёд. Но плохо. Мне стало уже в начале подъёма Начало чистить сердце. Вот же невезуха, эта дрянь оказалась ядовитой. Карабкалась я, ощущая дышку и непривычную слабость в руках. Только не это. Молилась я неизвестно кому и просила собственное тело потерпеть. Вывести антителами заразу, восстановить сердечный ритм, вернуть рукам и ногам тонус. Но на обратной стороне и вовсе ощутила себя куклой. мерк, неспособная ни шагать, ни стоять вертикально. Падала на землю, ощущая безнадёгу и обречённость. Но так же нельзя. Шкоб брякнулся по пыльную землю, неспособная ни двигаться, ни шевелиться. Мир свернулся в точку. Очнулась я со стоном. Ломило виски. Перевернулась на спину. испытывая облегчение от того, что снова могу двигаться, и сразу ухнуло в почин отчаяния, потому что солнце перешло пик стояния. Зрение двоило, когда я пыталась сесть. Раниная нога болела адски, лодыжка оттекла. Что бы ни росло во враге, оно явилось союзником Агридо и врагом мне. Я потеряла время. Уже понимая, что ни за что не вернусь в срок, всё же поднялась на ноги, захрамала вперёд. Больше я ничего не хотела, когда добраться до матраса и распростаться на нём. Ещё воды. И убить того, кого найду в доме. Я все смогу отыскать в себе силы для броска ножа. Дальше мне показалось был путь, состоящий из множества километров. Не радовала ни хорошая погода, ни лес вокруг. Я устала от него. В какой-то момент показалась знакомая дорога, и ступать стало проще. ещё немного и дом. Я подобралась, войдя в ворота, как дикий пёс. Намеренно начала хромать сильнее, даже шататься. Пусть хозяин думает, что воин ранен и беспоясен. Чуть отпустила виски, вернулась внимание, концентрация, хотя нога вопила болью. Наверное, и хорошо, что я не самка в руках. С ним бы я рядом в доме не нашла. Тот подобрался бы ко мне из-за спины и перерезал глотку или отключил. Нож, надёжно и аккуратно спрятан в самодельной кобуре из штанины, которую пришлось продырявить ещё в двух местах, прикрыт ладонью. То была самая короткая траектория его извлечения до броска, для которого мне понадобится миллисекунды. Стучать не пришлось. Дверь из-за жары была открыта. Он сидел в кресле с ноутбуком на коленях. И возникло ощущение, что меня не ждал или делал вид. Я перелась на костяк со стоном, задышала шумно, сделала вид, что сейчас сползу. Помоги. Я ранена. Любой бы на его месте помог, бросился бы вперёд, но не арит. Тот лишь убрал с коленей ноутбук, переложил его на стол, и взгляд экс-командира сделался в разы острее. Цепче А мне нужно было, чтобы он бросился. Это его движение обеспечило бы мне нужную секунду отвлечения для броска. А так пришлось. Просто пришлось в атаку. Я мастер метания ножей, и в этот раз не промахнулась бы тоже. Мне хватило и сил, и гнева, и точности. Любой другой человек, сидевший в кресле, оказался бы проткнут насквозь. Но этот козёл увернулся, и лезвие по самой рукоять застряло в обшивке спинки. точно на том месте, где только что была мужская шея. Конечно, я пошла бы в рукопашную. Я бы с рыком бросилась на него в надежде, даже в безнадежде на чудо, просто используя последний шанс. На часы, показывавшие линию форватера, оказались предательскими. Когда чей-то палец нажал на невидимую мне кнопку дистанционного управления, они выдали такой разряд, что мне показалось, вспеклись на секунду мои внутренности. Ещё один шокер. Я бы материлась, когда падала, если бы могла, но уже не могла. Он подхватил меня. Успел. Меня в безвольный мешок с ватой вместо языка и опалённым запястьем. Браслет оплавился, кожа под ним обожжена. Я, прежде чем повиснуть на чужих руках и потерять сознание, успела заметить круглый настенный циферблат. Он показывал. Шестнадцать. 15